но увлечение судами длилось недолго несколько набросков четыре литографии и Лотрек охладел к этой среде. он продолжал ходить в оперу, но и театры главные актеры значительно утратили в его глазах свою прелесть. он нередко засыпал в кресле изнемогая от усталости и бессонных ночей. Однажды во сне его голова склонилась на плечо соседу, и тот толкнул Лотрека. Проснувшись, художник мило пробормотал, извиняясь, «блаженная жизнь». Теперь в театре его уже привлекало то, что происходило не на сцене, а в зале и за кулисами. Он писал рабочие сцены в опере, сделал для литографии рисунок ложи во время представления Фауста, «Бал» в опере послужил ему поводом написать прекрасный портрет «Де Тома», которым он сам остался доволен. «Я напишу, как ты сидишь в увеселительных местах, словно чурбан», — пообещал он своему другу. Лотрек продолжал бывать на велодромах, Но все же картина, где он изобразил Тристана Бернара на треке «В Буфало», пожалуй, так и осталась единственным его крупным произведением на спортивную тему. Гонщики вдохновили его всего на несколько рисунков. Но Бугле дал ему возможность конкретизировать свои наблюдения. «Бугле» в коммерческом мире его знали под именем «Спок», оно звучало на английский манер, заказал Лотреку рекламу «Цепи Симпсона». Для того, чтобы сделать этот плакат «Лотрек», который теперь особенно в любую минуту был готов куда-нибудь умчаться, вместе с англичанином из орляна отправился в Лондон, где гонщики фирмы «Симпсон» должны были провести несколько показательных соревнований. По возвращении Лотрек представил заказчику свой плакат. Увы. Бугле вынужден был его отвергнуть, так как Лотрек, изобразив гонщика Микаэла на велосипеде, не на месте нарисовал педали. Пришлось спешно делать новый плакат. Сноска. Отвергнутый тюд серии «Цепи Симпсона» называется «Велосипед Микаэла». Конец сноски. Помимо работы над литографиями, Лотрек продолжал много заниматься плакатом. Он выполнил один плакат для американского журнала Чеп-бук, где вернулся к теме Irish and American Bar, другой для Ваш оранже иллюстрированного журнала, который выпускал Виет, еще один на концерте с изображением Топье и Мизии для фабрики американских чернил, и, наконец, афишу Трупа мадмуазель Эглантин для Джейна Вриль и трех ее товарок танцовщиц Эглантин, Клеопатры и Газели, которые были приглашены на гастроли в Палас Театр в Лондоне. Но... Не приелось ли Лотреку и работа над плакатами? на Натансон подумал об этом в тот день, когда Лотрек, увидев испорченный оттиск, на котором были только два больших красных пятна и одно поменьше розовое, воскликнул «Великолепно!» что? и потребовал, чтобы Таде вставил в раму этот испачканный клок бумаги. Таде не стал возражать. Пусть будет так, зачем спорить. Великолепно! Но было бы поистине великолепно, если бы лотрек поменьше пил. На тансоны купили в Вильнев-Сурион приятный деревенский домик, бывшую почтовую станцию, где отныне в хорошую погоду смогут отдыхать все сотрудники Ревюбланш. Бланш. Лотрек, естественно, был среди приглашенных. Весной он поехал туда. На тансоны. Сделали все, чтобы в вильнёв сюр Лотрек не пил. Были ликвидированы все соблазны, в доме не было ни капли спиртного, за едой подавали только виноградное вино. И вот, кто бы подумал, Лотрек охотно подчинился этому режиму. Он отдыхал, к нему вернулась жизнерадостность, он плавал в Ионне, катался на лодке». Разобрав чердак бывшей почтовой станции, он извлек оттуда какие-то старые костюмы, шляпы и, шаля, как ребенок, напяливал их на себя. Он резвился на траве, со своей палочкой гонялся за пчелами и осами, выпячивал губы и подражал их жужжанию или кричал, как ловча, «Ату его, ату!» Вместе с Сипой с сводным братом Мизии, Они задумали составить книгу шутливых афоризмов "Холостяк", для которой написали всего одну строчку, что уже было много: "Лишь в деревне по-настоящему жалею, что ты холостяк". Но Лотрек не только развлекался, он и работал. Написал портрет Сипы. Как же легко, оказывается, думали, наверное, танцоны излечить Лотрека от пьянства. Но в глубине сада была калитка, и время от времени Лотрек тихонько проскальзывал в нее и направлялся в ближайший кабак. Альбом «Они» вышел в конце апреля. До сих пор литографии Лотрека не вызывали большого соблазна у любителей, и он всегда печатал их небольшим тиражом — 10, 25, 30 экземпляров, редко 50 и уж совсем редко больше. Клайнман, который вот уже три года выпускал литографии Лотрека, так же, как и издатель альбома «Ани» Гюстав Пелле, взявшись за это дело, проявили смелость. Гюстав Пеле понимал, что раз в альбоме нет ни Эвет ни других известных актеров и куплетистов-кафе Шантанов, чьи имена помогли бы прельстить покупателя, альбом «Они» должен сам по себе завоевать его, независимо от темы, ведь он был куда менее пикантен, чем та фривольная продукция вроде альбома «Утро и вечер парижанок», которая выпускалась ловкими дельцами. Гюстав Пеле любил искусство. Этого ворчливого Савайяра из богатой его мать изобрела резиновый корсет, но разорившейся семьи за желтый цвет лица прозвали пряником. В 30 лет Он стал букинистом на набережной Сены и распродавал свою коллекцию редких книг, которую составил в юности. Потом он занялся издательским делом, обосновавшись в бывшей конюшне на набережной Вольтера-9. Латрека он издал, видимо, по совету своего друга Морена. На выставке салона «Ста», открывшейся на улице Бонапарта 31, для которой Лотрек сделал афишу, изобразив пассажирку из 54-й, художник и его издатель выставили альбом «Они». Альбом был напечатан на филигранной бумаге тиражом в сто нумерованных экземпляров. Каждая литография носила подпись Лотрека с грифом «Пелле». Однако все эти старания не увенчались успехом. Хотя альбом и вызвал некоторое любопытство, и отзывы критики были положительными, любители игнорировали его. Перелистывая альбом, Морис Баррес недурно сострил, Лотреку должны были бы выплачивать вознаграждение родителей молодых людей за то, что он внушает им отвращение к порочным связям. Несколько позже, в июне, альбом был выставлен Амброазом Волларом, торговцем картин Сезанна, но тоже безрезультатно. Он настолько не имел спроса, что, в конце концов, Телле решил попытаться распродать его отдельными листами с носком. Портрет Ша-Юкао был одной из немногих литографий, привлевших внимание любителей, да и теперь именно это произведение Лотрека репродуцируется чаще всего. Конец сноски. В июле Лотрек отдыхал на вилле в Тосса, в Аркашонском заливе, и с утра до вечера ремонтировался, в чем он крайне нуждался. Он ходил либо почти раздетый, либо в синей фуфайке и красных шерстяных брюках, которые закатывал до колен, занимался греблей, уходил с рыбаками в море или же катался на яхте, принадлежавшей кому-нибудь из его знакомых. Он мог целыми днями бездумно плыть, по морю, сидя по-турецки у штурвала и отдавая приказания экипажу. Он бы с радостью уплыл куда-нибудь далеко, например, в Японию, в страну, о которой всегда мечтал. Но кто согласится его сопровождать? Гибер не пожелал доплыть даже до Дакара, Японии. Ван Гог тоже мечтал посетить страну Тамара и Хокусая, страну Солнца, Солнце и... Сразила его в Арле. В тосса Лотрек вызывал у местных жителей такое же удивление и ужас, как граф Альфонс Вальби. Покачивая головой, они с осуждением смотрели на этого гномика, который ковылял вдоль пляжа, ведя на веревке своего баклана Тома, переваливавшегося с ноги на ногу, как и его хозяин. Лотрек ловил с Томом в заливе рыбу и всюду таскал его за собой. В кафе он заказывал ему абсент, утверждая, что Том любит выпить. Если Лотрек был не на пляже или не в море, значит, он охотился в дюнах за богомолами, которые посылал сырому мясу, так он прозвал скульптора Карабена. — Ты их сохрани, — писал он Карабено, — в Париже мы устроим бой богомолов. Это будет иметь бешеный успех. Вечерами, переодевшись муэдзином, он поднимался на верхний этаж дома, где жил, и призывал к молитве верующих Гибера и других друзей, которые отдыхали с ним вместе.